ориентировка 6 августа 21 час 15 минут Сан-Габриэль до Качаера Нот вышел из кабинета Манни Фунае, перешёл улицу и в сопровождении одного из бразильцев-биологов и профессора Коуве направился к военной базе. Профессор только что вернулся из больницы с утешительной вестью о Таме, которая быстро шла на поправку. Свежевыбритый и отмытый, в чистом белье Натан Рент не верил сам себе, что всего несколько часами раньше явился сюда с больной девочкой из лесных дебрей. Казалось, он смыл и отскреб с себя джунгли вместе с потом и грязью, за считанные часы превратившись из новообращенного яномама в гражданина Америки. Поистине, мыло весна Ирландии способно творить чудеса, хотя запах и оставлял желать лучшего. «Тошнит, не правда ли? После стольких лет в джунглях, заметел колывы попыхивает трубкой. Когда я впервые выехал из Венесуэлы из дома в лесу, я словно угодил под информационный обстрел. Звуки, запахи, суета городов, к ним привыкаешь труднее всего. Нат опустил руку. Странное дело, к простой жизни на природе легко приспособиться. Правда, есть одна вещь, ради которой я готов терпеть городские напасти. И что же это, полюбопытствовал Мани. Туалетная бумага. Кови прыснул со смеху. А ты думаешь, почему я убрался из джунглей? Они подошли к вратам сияющей огнями базы. Через 10 минут должен начаться сбор. Может, на нём что-нибудь прояснится. По дороге Нат разглядывал спящий город, пытаясь получше рассмотреть этот крошечный оплот цивилизации. Над рекой, отражаясь в её глади, повисла полная луна, слегка размытая в наползающем на город тумане. Наступала ночь, и джунгли, пусть ненадолго, вступали в свои права. На закате звуки города стихали, сменяясь гулким пением казадоев под аккомпанемент лягушачьего хора и тремола кузнечиков-сверчков. Даже на улицах шелест крыльев летучих мышей и неотвязный комариный писк перекрывал людскую болтовню и гудки автомобилей. Присутствие человека ощущалось лишь в звонком смехе запоздалых гуляк из кабачка под открытым небом, а в остальном над Сан-Габриэлем властвовали джунгли. Натан шагал рядом с Манни. «Интересно, зачем я мог понадобиться американскому правительству?» «Точно не знаю», — покачал головой Манни. «Но все это как-то связано с твоими спонсорами. Телокс Фармасьютиклс? Именно, кто-то из этих типов приехал вместе с американцами, судя по виду, адвокаты». Нат помрачнел. «А когда это Телокс обходился без них?» «Не надо было продавать им Экотек», — произнес Коуви, не вынимая трубки изо рта. Нат вздохнул. «Эх, профессор!» Подняв руки, шаман показал, что сдаётся. Извини, сам знаю, больная тема. Больная было не тем словом для Натана. Экотек основали 12 лет назад по проекту отца Ната. То было целиком его детище фармацевтическая фирма, ориентированная на сбор сведений у шаманов в целях поиска новых растительных препаратов. Отец захотел сохранить опыт вымирающего поколения лекарей Амазонии. и сделать так, чтобы местные племена получали доход от своего векового наследия. Для него это были не просто мечта и цель жизни, но и исполнение обета данного жене Саре. Устроившись медиком в филиал «Корпуса мира», всю свою жизнь она посвятила туземцам, и ее страсть оказалась заразительной. Отец НАТО пообещал продолжить начатое ею дело, и спустя несколько лет обещание привело его к созданию «Экотека», симбиоза, бесприбойной адвокатуры и выверенных до мелочей бизнес-моделей. Вот только сейчас их наследство кануло в небытие, поглощённое Телуксом. Голос Манни вклинился в размышления Ната. Кажется, дальше пойдём под конвоем. У пропускной стояли на вытяжку два рейнджера в светло-коричневых беретах, а перед ними бразильский солдат, тому как будто было не по себе. Натон с опаской оглядел каบวน десантников и снова стал гадать, зачем их сюда позвали. Едва сравнялись с воротами, бразильский часовой проверил документы, затем один из рейнджеров сделал шаг вперёд со словами: "Приказано припроводить вас на ориентировку. Прошу следовать за мной". Он круто развернулся и зашагал вперёд. Натон оглянулся на друзей и прошёл в ворота. Второй рейнджер занял позицию позади него. В окружении конвоиров и по соседству с расположившейся недалеко на футбольном поле четвёрки вертолётов у НАТО засасало под ложечкой. Профессора Коую всё это как будто не тревожило. Он знай себе попыхивал трубкой и приспокойно шёл за провожатыми. Манни казался скорее удручённым, нежели испуганным. Их вели мимо покорёженных ангаров из листового железа, где размещалась бразильская пехота. пока не доставили к полуразрушенному, с несколькими закрашенными окнами, бревенчатому пагозу на границе базы. Рейнджер-проводник открыл перед ними ржавую дверь. Натан первым вошёл внутрь. Готовясь застать там мрак и паутину, он едва не жмурился под галогенными фонарями и лампами дневного света. По бетонному полу тянулись всевозможные кабели, подчас в руку толщиной. Вдоль задней стены выстроились три кабинки, в одной из которых раздавалось пыхтение генератора. Над появился уровень оснащения зала. Повсюду стояли компьютеры, оборудование для теле- и радиосвязи, мониторы. Посреди этого рукотворного хаоса расположился большой стол для заседаний, загромождённый кипами распечаток, карт, графиков и даже газет. По залу сновали мужчины и женщины в форме и штатском. Кое-кто пополнял горы бумаг на столе. Среди этих служащих была и Келли О'Брайен. Что здесь творится, не думай Волнат. У нас не курят, сказал профессор Коувви один из конвоиров, указав на зажжённую трубку. Разумеется. Коувви вытряхнул содержимое трубки в пыль у порога. Спасибо. Ренджер придавил каблуком горстку табака. Одна из дверей офисов напротив распахнулась и появился знакомый рыжеволосый гигант, брат доктора О'Брайена. Бок о бок с ним стоял человек, которого Над знал достаточно, чтобы презирать всей душой. В этот раз он пришел в темно-синем костюме, а куртку повесил на согнутую в локте руку. И Над готов был поклясться, что на одежде красовала символика Телукса. Как обычно, и волоснящаяся темная шевелюра была уложена в волосок к волоску, а козлиная бородка заботливо подстрижена. Подойдя к Наду и компании, Он одарил их елейной улыбочкой, под стать своей наружности. В то же время его рыжеволосый спутник протянул руку с неподдельным радушием. "Спасибо, что пришли, доктор Рент. Думаю, вы уже знакомы с доктором Ричардом Зейном. Мы встречались", холодно ответил Натан и пожал протянутую ладонь. Хватка рыжеволосова могла бы сокрушить камень. "Я Френко Брайен, руковожу операцией. Сестру вы уже знаете", он кивнул головой в сторону Келли. Та оторвала взгляд от стола и подняла руку в знак приветствия. «Поскольку все в сборе, можно начинать собрание!» Фрэнк подвел Ната, Коуве и Манне к столу и махнул остальным, приглашая садиться. Место напротив Натана занял человек с непроницаемым лицом и длинным белесым шрамом поперек горла. Рядом с ним сел один из рейнджеров. Две серебряные полоски на его погонах указывали на должность капитана. Ричард Зейн уселся во главе стола между Келли и Френком, а те остались стоять. Слева расположился другой представитель Телукса, миниатюрная азиатка в синем брючном костюме. Её глаза светились умом и казалось, ничего не упускали из виду. Неожиданно над встретился с ней взглядом, в ответ незнакомка едва заметно улыбнулась и кивнула. Как только все расселись по местам, Фрэнк прокашлялся. Прежде всего, доктор Рент. Позвольте поприветствовать вас в центре управления операцией Амазония, проводимой командованием войск специального назначения совместно с центром охраны окружающей среды ЦРУ. Здесь он кивнул капитану Саши Рамам. Нас также поддерживает правительство Бразилии и исследовательский отдел компании Telux Pharmaceuticals. В этот миг Келли перебила брата, подняв руку. Судя по всему, она подметила вмешательство НАТО и решила помочь. Уверенно у доктора Ренды есть к нам множество вопросов. Прежде всего, какое он имеет отношение к нашей команде? Натан кивнул, и Келли продолжила. Основная цель операции Амазония узнать судьбу экспедиции вашего отца. У Ната отвисла челюсть и потемнело в глазах. Его словно огрели чем-то тяжёлым. Слова дались ему далеко не сразу. Но ведь прошло целых 4 года. Мы понимаем и всё же, Нет, сам не знаю, как он вскочил на ноги, опрокинув кресло. Они мертвы, они все мертвы. Профессор Коув попытался урезонить Ната, положил на плечо руку. Натан? Нат вырвался. Тот роковой звонок, как будто это было вчера. Он в Гарварде, заканчивая диссертацию, взял билет на следующий рейс до Бразилии участвовать в поисках пропавшей команды. Стоя посреди погауза, он на условно заново переживал всё, что с ним творилось в те дни. Слепящая ярость, злость, досада. Спасатели ушли, а он по-прежнему не сдавался. Да и как он мог сдаться? Ему пришлось умолять Telux Pharmaceuticals послать свой отряд. Ведь исследование проводилось на средства обеих фирм, в основном Ecotheca. Целью десятилетней работы была перепись жителей туземных племен и планомерная регистрация их медицинских знаний, пока их ещё можно добыть. Телукс отказал Нату в содействии. Корпорация придерживалась мнения, что команда погибла в схватке с враждебно настроенным племенем или же группой наркоторговцев. Так думали все, кроме Ната. В последующие годы он потратил миллионы ещё хотя бы намёк малейшую зацепку упоминаяни о том, что сталос с учёными. В эту чёрную дыру он слил все активы Экотека, подорвав и без того шаткое положение отцовской компании. Она уже понесла невосполнимый урон в результате обвала на бирже, вызванного исчезновением главы директората. В конце концов, заветный источник Исяк, Телукс поспешил прибрать к рукам оставшееся, скупив акции Экотека по бросовой цене. Нат был слишком измучен и удручён, чтобы сопротивляться. В итоге Экотек и все его фонды, включая Натана, попали в собственность международной корпорации. Впереди его ждал ещё худший кошмар. Несколько лет протекли в алкогольно-наркотическом угаре и разочаровании. Лишь помощь друзей, таких как Кульви и Мани Азиведа, помогла ему вновь обрести себя. Оказалось, джунгли заглушают боль. Джин за днём научился жить заново, сам пробивал себе путь и сколько мог, старался продолжать отцовскую работу, перебиваясь подачками с Телукса. Так было до сих пор. "Они мертвы", снова выкрикнул он, упёршись в стол руками. "После стольких лет понять, что случилось с отцом, у вас нет ни малейшего шанса". Нота нащетил на себе сочувственный взгляд изумрудных глаз Кели, ожидающий, пока он совладает с собой. "Наконец-то она спросила. Вам знакомо имя Джеррелда Уолласа Кларка? Уже готовив сказать нет, нот неожиданно вспомнил. То был один из членов отцовской команды. Он провёл языком по губам. Да, бывший военный, в экспедиции возглавлял боевую пятёрку. Килли глубоко вздохнула. 12 дней назад Джеррельд Уоллс Кларк вышел из джунглей. Лицо на атакаменило. Чёрт выругался рядом Манни. Профессор Коуви подобрала прокинутый стул и помогла Нату присесть. Килли продолжила: "К сожалению, Джеррольд Кларк скончался в миссионерской деревне до того, как мы смогли определить, откуда он пришёл. Таким образом, цель нашей операции проследить его путь и узнать, что случилось. Мы надеялись, что вам, как сыну Карла Ренда, будет интересно принять участие в поисках". Над столом повисла тишина. Фрэнк прокашлялся и добавил: «Доктор Рент, мы обратились к вам не столько из-за выдающихся заслуг в изучении джунглей и туземных народов, сколько потому, что вы, как никто другой, знали своего отца и его команду. Сведения такого рода были бы очень ценные во время рейда в отдаленную часть джунглей». «Над все еще не находил слов от потрясения», — за него ответил профессор Коуве. «Теперь мне понятно, почему Телокс Фарма Сьютиклс пошел на финансирование операции», — спокойно проговорил он, кивая Ричарду Зейну. Тот осклабился. Они никогда не опустят возможности нажиться на чужой беде. Ухмылка Зейны исчезла. Кови продолжил переключаясь на Фрэнка и Келли. Но какой в этом прок ЦРУ и для чего понадобилось подключать к делу военных? Он, подняв бровь, повернулся к рейнджеру. Не соблаговодители просветить нас, вы оба или, может быть, капитан? Глаза Келли сверкнули. Фрэнк наморщил лоб от задаченной точным выбодом профессора. Ответила сестра. Бывший солдат и эксперт по оружию Джеррилд Кларк параллельно выполнял задания для ЦРУ. В экспедиции ему был поручен сбор информации о маршрутах судов перевозок кокаина в экваториальном бассейне. Фрэнк Мелком голянул на келе, словно та слишком вольно распорядилась секретными сведениями. Келе продолжила, как ни в чём не бывало. Остальное вы узнаете только в том случае, если доктор Рэн согласится сотрудничать. Все прочие данные лишь для участников операции. Коуве глянул на Ната с тревожным блеском в глазах. Натан тяжело вздохнул. «Если есть шанс узнать, что случилось с отцом, я не намерен его выпускать». Он повернулся к друзьям. «Да вы и сами знаете это». Нат встал и поднял голову. «Я пойду». «Тогда и я тоже». Манни вскочил с кресла и, оглянувшись вокруг, добавил, пока его не прервали. «Я не могу». Я уже совещался с начальством. Поскольку именно я возглавляю филиал Фунае в этом районе, то могу предъявлять какие угодно условия и ограничивать вашу деятельность по своему усмотрению. Френк кивнул. Нас предупредили об этом час назад. Выбор за вами. Во всяком случае, с моей стороны возражений нет. Я прочёл ваше досье. Ваш опыт биолога может прийтись весьма к стати. Следующим стал профессор Коуви. Он положил руку Нато на плечо и сказал: Раз так вам потребуется и лингвист. Ценю ваше предложение, Френк помахал зятке. Но мы уже всё предусмотрели. Доктор Анна Фонг, антрополог, специалист в области изучения туземных племен, владеет дюжиной различных диалектов, Наттон хмыкнул. Не в обиду доктору Фонг, но профессор Коуве знает больше 150. Лучшего эксперта в этой области вам не найти. Доктор Рен совершенно прав. Вставила Анна, её голос оказался тихим и мелодичным. Профессор Коуви, всемирно известный знаток племён Амазонии, для нас было бы большой честью заручиться его поддержкой. И похоже, добавила Келли, кланяясь пожилому коллеге, к нашему счастью, профессор также весьма осведомлён в лесной фармакопевтке и тропической медицине. Коуви ответил поклоном на поклон. Итак, как экспедиционный медик, я не возражаю против участия профессора, сказала Келли брату. Фрэнк пожал плечами. Одним больше, одним меньше, он повернулся к Натану. Вас это устраивает? Натан нагляделся. Разумеется. Фрэнк кивнул и объявил во всеуслышание: "Тогда вернёмся к работе. Поскольку мы встретили доктора Ренда в городе, то идём с опережением графика, но нужно ещё много успеть, если мы намерены выступить на рассвете". Когда все начали расходиться, Фрэнк обратился к Натану: "Итак, посмотрим, что ещё мы можем для вас прояснить". Брат и сестра О'Брайен направились к одному из кабинетов. За ними прошествовали Натан с друзьями. Мэнни обернулся, глядя на суматоху за спиной. И чего ради мы в это ввязались? Ради чуда, донёсся голос Келли, пока она пропускала всех в кабинет. Зайдите и сами увидите. Натан взял снимки агента Кларка и передал остальным. Хотите сказать, он отрастил себе новую руку? Фрэнк обошёл вокруг стола и уселся. Похоже на то, отпечатки пальцев совпадают. Сегодня тело отправили на родину из Манауса в Штаты. Завтра останки пройдут закрытую экспертизу при поддержке организации Медея. "Медея?" переспросил Манни. "Где я мог слышать это название?" Килли ответила, не отрывая пристального взгляда от стены с топографическими картами. С самого своего основания в 1992 году МИДЕ активно занималась проблемой сохранения дождевых лесов. И что же всё-таки такое это МИДЕ? спросил Натан, выкладывая фото на столе. В 1989 году прошло слушание в Конгрессе по поводу того, можно ли считать секретные данные, собранные ЦРУ с помощью систем спутникового слежения, пригодными для изучения и мониторинга глобальных изменений окружающей среды или нет. В результате в 1992 году была создана Медея. ЦРУ собрало вместе более 60 учёных из различных связанных с экологией областей, чтобы те анализировали данные, касающиеся природной среды. Понятно, произнёс Натон. Наша мать, вставил Фрэнк, была одним из основателей Медеи по линии медицины и проблем вредных отходов. Отец нанял её, когда служил заместителем директора ЦРУ. Она будет руководить вскрытием агента Кларка». Манни нахмурился. «Ваш отец — заместитель директора ЦРУ?» «Бывший», — с горечью произнес Фрэнк. Келли повернулась к картам спиной. «Сейчас он директор комитета по окружающей среде при ЦРУ, подразделение, которое Аллан Гор создал в 97-м по настоянию Мидеи. Фрэнк работает с ним». «А вы?» — спросил Натан. «Вы тоже из ЦРУ?» Келли отмахнулась. Она самый младший сотрудник Медеи, ответил Фрэнк не без гордости. Высокой чести, между прочим, потому-то нас и выбрали возглавлять операцию. Я представляю ЦРУ, Келли представляет Медею. Но разве не семейное дело, сказал Коуви, усмехнувшись. Чем меньше тех, кто знает о задании, тем лучше, парировал Фрэнк. Тогда какую роль во всём этом играет Телокс, спросил Натан. Гоуви ответил ещё до того, как брат и сестра О'Брайны успели открыть рот. Неужели не ясно? Работу твоего отца финансировал и Экотек, и Телукс, что сейчас одно и то же. Они владеют любой значимой информацией, полученной в ходе экспедиции. Если команда нашла некий состав с регенеративными свойствами, все права на него принадлежат Телуксу. Натан посмотрел на Кели, та потупила взгляд. Фрэнк прямодушно кевнул. Он прав, но даже в Телуксе очень мало кто знает об истинной цели нашего рейда, наткнул головой. Отлично, лучше не придумаешь, Кую в утешении положил ему руку на плечо. Ну и пусть их, вмешался Мани. Каков наш первый шаг? Сейчас покажу. Кили вернулась с картом на чёрной стене и указала на одну висящую в центре. Уверенно доктор Рент видел это не раз. Тот глянул на карту. Он не просто видел, он знал её как свои пять пальцев. «Здесь отмечен маршрут, проложенный отцовской экспедицией четыре года назад». «Именно», — подтвердила Келли, ведя пальцем вдоль извилистого пунктира от южной оконечности Манауса по течению Мадейры вплоть до порту Велью, где линия уходила на север в самое сердце Амазонии. Дальше команда продвигалась зигзагами, пока не достигла небольшой и малоизученной области, ограниченной с севера и юга притоками Амазонки. Келли подвела палец к маленькому крестику на конце пунктира. «Здесь оборвалась радиосвязь с экспедицией. Отсюда же отправлялись поисковые команды, правительственные и частные». Она многозначительно посмотрела на Натана. «Что вам известно о ходе поисков?» Нат вышел из-за стола и встал возле карты. К нему возвращалось прежнее, щемящее чувство потери. «Поиски пришлись на декабрь, в разгар сезона дождей», — в полголоса проговорил он. На дрейфуном двигалось два мощных циклона. Сначала никто не придал этому значения, как и некоторым другим фактам. Первый тревожный сигнал прозвучал, когда задержка сообщения растянулась почти на неделю при ясной погоде. Поначалу никто не испугался всерьёз, ведь в экспедиции шли бывалые люди, всю жизнь проведшие в джунглях. Что могло с ними случиться? Но когда провели пробные поиски, оказалось, что все следы экспедиции исчезли. Были смыты дождём или затоплены вместе с джунглями. Здесь, надткнул в нарисованный крестик. Стояла вода, когда прибыли первые спасатели. Он повернулся к остальным. Прошла неделя, потом ещё одна. Пусто, ни знака, ни слова, пока не услышали тот последний отчаянный вопль. Пришлите подмогу, нам не продержаться. Господь, они тут повсюду. Над тяжело вздохнул. Воспоминания о пережётом до сих пор не давали ему покоя. Сигнал был так засорён помехами, что голос опознать не удалось. Возможно, он принадлежал агенту Кларку. В глубине души Нэт был уверен в том, что говорил отец. Он снова и снова прокручивал плёнку с запись его последних слов. Нэтан уставился в стол, заваленный документами и фотографиями. Три месяца поисковики прочесывали район, но после гроз и наводнений не находили ничего нового. Никаких знаков того, куда направилась экспедиция, на юг или север, запад, восток. Здесь он пожал плечами. Да и как они могли что-то найти? Район поисков был обширнее Техаса, в какой-то миг все сдались. «Кроме вас», — мягко вставила Келли. Натан сжал кулаки. «А что толку? Мы так ничего и не выяснили». «До сих пор», — поправила Келли. Она осторожно обошла его и указала на красный кружочек, которого тот не заметил. Он находился почти в 200 милях к югу от Сан-Габриэля, у реки Журуа, впадающей в Селемоинш, западную часть Амазонки. Здесь находится миссия Вауаи, где скончался агент Кларк. Вот туда мы завтра и направимся. А потом, спросил Манни, пойдём по следу Джеральда Кларка. Теперь у нас есть преимущество перед прочими командами. Какой же?, любопытствовал Манни. Вместо Келли ответил Натан, стоя почти вплотную к картам на стене. Сейчас конец лета, здесь больше месяца не было ливней. Он глянул через плечо. Так что, возможно, нам удастся отследить его путь. По всему рейд приходится разрабатывать срочно и в ускоренном темпе. Френк поднялся, опёршись о стену, он мотнул головой в сторону карты. Мы рассчитываем отоскать следы до того, как начнутся дожди и всё смоют. Ещё мы надеемся, что у Кларка хватило смекалки оставить какие-нибудь знаки, дрессные метки, груды камней и так далее, чтобы провести нас туда, где его держали все эти 4 года. Фрэнк вернулся к столу и вытащил широкий, сложенный пополам лист рисовальной бумаги. Вдобавок мы наняли Анну Фонг, и теперь можем опросить всех, кого встретим: крестьян, индейцев, охотников, кого угодно. Посмотрим, не видел ли кто человека с такими отметинами. Фрэнк развернул и разгладил бумагу, открывая их взором, сделанной от руки набросок. «Это эскиз татуировки с груди и живота агента Кларка. Мы надеемся, что сумеем найти людей, встречавших такой рисунок». Профессор Коуви вздрогнул. Его реакция не прошла незамеченной. «Что такое?» – спросил Натан. Коуви указал на бумагу. Она была исчерчена сложным спиралевидным узором, расходящимся от одного стилизованного отпечатка ладони. Плохо дело, очень плохо. Куви порылся в карманах и вытащил трубку, затем вопросительно посмотрел на Френка, тот кивнул. Профессор достал кисет и набив трубку местным сортом табака, зажёг с одной спички. Натан отметил необычную для него дрожь в пальцах. Что это? Куви затянулся и с растановкой ответил. Знак банале, ягуара в крови. Вам знакомо это племя, спросила Келли. Шаман выпустил долгую струю дыма и вздохнул, а затем покачал головой. Никому оно не знакомо. Слухи о нём ходят среди старейшин, передаются из поколения в поколение. Рассказы о таинственном народе, в чьих жилах течёт кровь ягуаров и который может растворяться в воздухе. Встреча с ним грозит смертью любому. Говорят, племя это древнее, как лес, и сами джунгли повинуются ему. Но я никогда не слыхал о нём, возразил Натан. «Хотя работаю с племенами вдоль всей Амазонки». «И доктор Фонг, антрополог из Стелукса, тоже его не знает», — добавил Фрэнк. «Ничего удивительного. Ваши отношения с туземцами могут быть сколь угодно близки, но для них вы навсегда останетесь в Пананакире, чужим среди своих. Они никогда не заговорят при вас об Анале». Над невольно почувствовал себя уязвленным. «Но я же...» Нет, Натан, я не сомневаюсь в твоих трудах и способностях, просто у большинства племён имена обладают особенной силой. Немногие отважатся произнести банале, так как боятся навлечь на себя их ярость. Коуви показал на рисунок. Если возьмёте его с собой, показывайте с предельной осторожностью. Многие индейцы убили бы вас на месте за один этот листок. Для них нет большего нарушения табу, чем позволить такой картинке оказаться в деревне. Келлинах хмурилась. В таком случае едва ли агент Кларк заходил в деревне. Пожалуй, иначе живым бы он оттуда не вышел. У Брэйна взволнованно переглянулись, затем Келли повернулась к Натану. Экспедиция вашего отца описывала племена Амазонии. Вдруг он услышал об этих загадочных банале и нашёл доказательства их существования, а потом решил разыскать, но не сложил рисунок. Возможно, ему это удалось. Кови уставился на тлеющий в трубке табак. Дай бог, чтобы мы ошибались. Чуть по жолудев большую часть дел Келли смотрела в слетроицу, которую рейнджер провожал до дверей паггауза. Её брат тем временем налаживал связь через спутник, чтобы посылать ежедневные отчёты начальству, включая отца. Келли поймала себя на том, что следит за Натаном Рендом. Она по-прежнему была в замешательстве от его появления в больнице и того, что произошло между ними. Но казалось, тот нечесанный, немытый оборванец с носилками не имел ничего общего с другим Натом Рэндом, гладковыбритым и прилично одетым. Он и впрямь был довольно красив, светлые волосы, смуглая кожа и серо-голубые глаза. Даже манера удивленно приподнимать одну бровь была по-своему притягательна. «Келли — Келли! — крикнул ее брат. — Тут кое-кто хочет с тобой поздороваться. Устала зевая, Келли подошла к столу, за которым сидел Фрэнк. Последние приготовления и проверка оборудования подходили к концу. Килио пёрла с ладонями в стол и заглянула в экран ноутбука. При виде двух знакомых лиц она невольно улыбнулась. Мама, Джесси ведь давно пора спать. Она посмотрела на часы и что-то прикинула в уме. Уже почти полночь. По правде сказать, первый час, милая. Мать Келли вполне могла сойти за её сестру. Те же тёмно-рыжие волосы, лишь морщинки у глаз пролегли чуть глубже, и на носу сидели небольшие очки. Келли и Фрэнк родились, когда ей было всего 22. Студентке медицинского колледжа и инженеру морской разведки двое не показалось более чем достаточным пополнением семейства. Других детей у них с тех пор не было. Тем не менее, Келли решилась повторить судьбу матери, забеременев на четвёртом курсе медицинской школы Джорджтауна. Правда, в отличие от матери, прожившей годы с отцом своих детей, Келли развелась с Дэниелом Никерсоном, когда застал его в постели с соседкой по общежитию. К счастью, у того хватило приличий позволить Келли самой воспитывать их годовалую дочь Джессику. Теперь шестилетняя Джесси стояла бок о бок с бабушкой. На ней была жёлтая пижама с диснеевской индианкой Покахонтас. а рыжие волосы ерошились, словно девочка только что встала с постели. Она помахала с экрана. «Здравствуй, мамочка!» «Здравствуй, милая! Хорошо тебе у дедушки с бабушкой?» Джесси с готовностью закивала. «Сегодня мы ходили в чак и чиз!» Келли засмеялась. «Звучит здорово! Жаль, меня с вами не было! Мы оставили тебе пиццы!» Стоявшая сзади бабушка закатила глаза подобно всем бабушкам, которым приходилось иметь дело с чаком и чизом. Мам, ты уже видела льва? Келли не удержалась и прыснула. Нет, дочка, львов тут нет. Они живут в Африке. А горилу? Нет, они тоже из Африки. Зато мы видели других обезьян. Джессика сделала большие глаза. А ты можешь привести одну домой? Мне всегда хотелось свою обезьянку. Ей у нас вряд ли понравится, ведь тогда она останется без мамы. Мать Келли обняла девочку за плечи. «Ну, а нашей маме теперь надо поспать. Завтра ей рано вставать, и тебе, кстати, тоже». Джессика надулась. Келли наклонилась к экрану. «Я люблю тебя, Джесси». Та помахала в ответ. «Пока, мамочка». Мать Келли улыбнулась на прощание. «Береги себя, дочка. Жаль, что я не с вами». «У тебя и так полно работы. Кстати, пришел ли...» Ее взгляд метнулся на Джесси. «Груз в целости». Лицо матери посерьезнело. Примерно в 6 он прошёл таможню в Майами, к нам в Вергинию прибыл в 10. Потом его перевезли в институт Инстар. По правде говоря, отец всё ещё там, проверяет, всё ли готово к завтрашнему осмотру. Килли облегчённо кивнул, узнав, что тело Кларка благополучно прибыло в Америку. Сейчас пойду укладывать Джесси, а завтра вечером снова свяжусь с тобой через спутник. Вы там берегите себя. Не волнуйся, меня сторожит десяток рейнджеров, прямо боевая команда. Не с ними спокойнее, чем в центре Вашингтона. И всё-таки присматривайте друг за другом. Килли оглянулась на Френка, который между тем беседовал с Ричардом Зейном. Ладно, мать послала ей поцелуй. Я люблю тебя. Я тебя тоже, мамочка. Связь разорвалась, экран отключился. Килли закрыла ноутбук и тяжело опустилась на стул рядом. Она вдруг почувствовала себя очень уставшей и поглядела на остальных. Снаряжение в полной готовности дожидалось на Хьюе. С заботами было покончено, и её мысли вернулись к татуировке змее, обвившейся вокруг голубой ладони, символу Банали, племени призрака Амазонии. Два вопроса не давали ей покоя: существует ли народ, наделённый столь сказочными возможностями, и если да, то хватит ли экспедиции 10 рейнджеров